Глава двадцатая. Погоня за крабом. Отсчет снова пошел на микросекунды. Мой мозг не работал на таких скоростях. Но вот отражение, соединенное с моей душой, позволяло мне поспевать. Я зачарованно смотрел, как предмет по прямой несется к нам, сверкая в свете люстр. Это была очень маленькая штуковина, и я не сразу понял, что это такое. Мужчина стоял на месте неподвижно, вытянув в нашу сторону руку. В уголках его губ играла улыбка. Когда предмет приблизился к нам, я понял, что это... Маленький металлический шарик. Обычный металлический шарик, не больше ногтя-мизинца. Такой в практически любом магазине купить можно. Но он был просто по самые неболу и заряжен духовной энергией. Ее было столько, что атомы металла аж вибрировали, едва удерживаясь в своей атомарной структуре. У высококонцентрированной духовной силы крайне мощная пробивная способность. Шар на огромной скорости летел прямо в спину свете. Да так, что должен был пробить девушку насквозь. Княжна не успеет среагировать и усилить свой покров. Но что самое интересное, если шар поразит девушку, то попадет в меня. Мы находились на одной линии поражения. Убийца знал, что делал, занял предварительно такую позицию, чтобы одним ударом поразить сразу две цели. У меня возникло чувство дежавю. Точно так же в прошлый раз атаковали нас на территории училища. Далеко не каждый одаренный способен зарядить обычный предмет духовной энергией до такой степени, что тот превратится в смертельное оружие. Мне противостоит опытный и опасный противник. Не в мою смену. Я не то чтобы герой, но я слишком люблю троллить свету, чтобы позволить ей умереть. Щупальца моего отражения выскользнула из моей штанины и проникла в щель в полу после чего выскользнуло уже из щели рядом со Светланой. Поднявшись достаточно высоко, оно словно ударом хлыста отбило металлический шар. Он с еще большей скоростью полетел назад, прямо в убийцу. Глаза того расширились, он уловил угрозу и невероятно быстро сдвинул голову на бок. Шар чиркнул его по виску и рассек кожу после чего врезался в окно, оставив маленькую аккуратную дырочку. «Могущество отражения превосходит духовную силу и дар. Я уже это говорил?» В гостиной никто ничего не заметил. Гости продолжали общаться, звенели бокалы, сверкали глаза дам и улыбки кавалеров. Капля крови скатилась по виску и щеке несостоявшегося убийцы. Я посмотрел на мужчину. Заглянул в его белесые невыразительные глаза, я не мог не отметить его ловкость и мастерство. Только очень опытный, одаренный может превратить обычный предмет в смертельное оружие. В глазах убийцы промелькнуло удивление, но он все еще оставался спокоен и собран. Какими еще скрытыми талантами он обладает, помимо убойных стальных шаров? «С убойностью моих стальных шаров ему, конечно, не сравнится, но расслабляться все равно не стоит». «Простите, дамы, я должен вас оставить». С места в карьер я щеманул в сторону убийцы. Тот развернулся и шустро двинул на выход из комнаты. «Виконт!» — испуганно воскликнула вдова Чернова. В ее голосе промелькнула обида. «Но куда вы? Мы же ведь только познакомились». «Простите, графиня, но я бежал прочь. Я должен догнать этого ублюдка и выбить из него все дерьмо. Все здесь считают его своим, бароном Абамеликом. Но я более чем уверен, что перед нами враг. Не знаю, как это объяснить, но факт есть факт. Это тот самый снайпер, который стрелял в спину Светланы, пробив своей пулей защитный покров вокруг Кутузовского училища». А вот где настоящий барон Абамелик большой вопрос. «Виконт!» – разнесся сзади разгневанный голос Светланы. «Что вы себе позволяете? Не смейте нас игнорировать!» Я не обратил на нее ни малейшего внимания. Преследование убийцы – вот что сейчас поглотило всего меня, отодвинув на задний план все прочие проблемы. Я не должен дать ему уйти. На полном ходу барон Абамелик… Или кто это на самом деле был? Влетает в лакея, несущего поднос с бокалами вина. Официант опрокидывается на спину, поднос подлетает в воздух. Звук бьющегося стекла звенит в моих ушах непрерывной хаотичной симфонией. Гости удивленно поворачивают головы на звук. В глазах у многих недоумение или даже испуг. Несколько капель падает на одного из Аристо, на его безупречную белую форму. Мгновение он выглядит ошеломленным, а затем начинает ругаться и вытирать платком красную жидкость, испачкавшую его дорогой наряд. Убийца быстро восстанавливает равновесие и продолжает бежать, увеличивая расстояние между нами. «Стоять!» — рявкнул я, увеличивая скорость. «Держи его!» Краем глаза я заметил, что к нам приближаются люди в черной форме, служба безопасности Омутовых. Полагаю, они скрутят нас обоих, особо не разбираясь, кто прав, а кто виноват. Что ж, меня такой результат устраивает. Потом с князем объяснюсь. Главное не дать уйти гаду. Гости, одетые в свои лучшие наряды, в шоке смотрят, как мы с убийцей проносимся мимо них». Некоторые отступают с дороги, другие застывают на месте, не зная, что делать. Третьи возмущенно кричат нам в спину. Кто-то показывает пальцем, несколько дам картинно упали в руки кавалеров. Это явно не тот перформанс, который они ожидали от званого вечера и налаживания контактов. Элегантная атмосфера светской вечеринки была разрушена, и гости оказались втянуты в опасную игру в кошки-мышки. На ходу убийца сунул руку в карман своего пиджака. Я напрягся, готовый ко всему. Вдруг он вынул горсть металлических шариков и с невероятной скоростью метнул их себе за спину. Снаряды устремились в меня со скоростью пуль. Отражение тут же вылетело вперед, агрессивно топорща щупальца. С молниеносными рефлексами оно ловко отклоняло каждый из снарядов убийцы. Я старался, чтобы они не причинили вреда никому из благородных гостей, собравшихся в зале. Вычислительные мощности отражения позволяли идеально рассчитать их траекторию разлета и потенциальных рикошетов. Все-таки то съеденное яйцо пошло впрок. Понятно, почему убийца использовал именно эти металлические шарики. В особняке Омутовых всех гостей обыскивали. Он бы не смог пронести с собой оружие. «Эх, жаль, что дальше двух метров от меня эффективность отражения резко понижается». Можно было, конечно, врубить автоматический режим, но это слишком рискованно. Глаза убийцы расширились от удивления. «Стой, гад!» – крикнул я. «А то хуже будет!» Но он втопил еще быстрее. Погоня была далека от завершения, но я был уверен, что скоро настигну его. Убийца был быстр, но я был еще быстрее. Расстояние постепенно сокращалось. Я чувствовал, как сердце колотится в груди, разгоняя адреналин по венам. И тут судьба, видимо, решила, что ей скучно. Она решила добавить немного разнообразия в происходящее. И экшона. Вдруг пол подо мной сильно затрясся. Я услышал далекий приглушенный взрыв. И довольно мощный. «Что за...» Пол вдруг резко наклонился, как будто я находился на палубе корабля во время шторма. Люстры над головой закачались, грозя вот-вот рухнуть на головы. Некоторые из гостей из-за толчка упали на пол. Иные лихорадочно искали надежную точку опоры. Я с трудом удержал равновесие и попытался ухватиться за что-нибудь устойчивое. Например, за какую-нибудь даму в теле, но таковых поблизости не оказалось, к сожалению. Вокруг раздаются громкие испуганные крики. Происходит нечто жуткое. Некоторые гости пытаются бежать к выходу, но вибрация опрокидывает их на пол. Я вижу, как несколько человек скользят по сильно наклонившемуся полу. Мы реально как будто оказались на тонущем корабле. Убийца на моих глазах рухнул на пол и ударился головой о стол. Сверху на него посыпались блюда, бокалы с напитками. Словно этого было мало, на него также упала девушка в пышном бальном платье. До меня долетели звуки еще нескольких мощных взрывов. Такие звуки, как будто где-то рвутся снаряды. На нас напали. Вокруг творится сущий хаос. Пол продолжает трещать и прогибаться. Я отлично понимаю, в какой опасности мы все находимся. Если остров вдруг рухнет, нам всем очень не поздоровится. Взрывы становятся все громче. Я слышу звук бьющегося стекла и испуганные крики. Каким-то образом мне удается устоять на ногах. Я не отрываю взгляда от киллера. Тот отпихивает от себя даму в пышном платье, встаёт и со злорадством в белёсых глазах глядит на меня. Вот не верю я в такие совпадения. Меня со Светой снова попытались убить, и тут же что-то странное происходит с убежищем. Чую это звенья одной цепи. Я снова бросился к убийце, но тут пол под ногами треснул. Разверзлась широкая трещина, словно во время землетрясения. Части трясущегося особняка начали отходить в стороны друг от друга, разделяя строение на две части. Вниз посыпались обломки перекрытий и куски штукатурки. Остров словно начал разваливаться на куски. Глядя мне в глаза, убийца схватил девушку в пышном платье и швырнул ее в сторону разлома. А сам рванул в сторону окна. «Ну что за ублюдок?» Я перепрыгнул расщелину, одно из щупалец отражения подхватило верещащую девушку и усадило ее на диван. Правда, пару драгоценных секунд я потерял. Убийца быстро увеличивал расстояние. Щупальце отражения стянуло туфлю со спасенной девушки и изо всех сил швырнуло ее в сторону беглеца. Снаряд ударил ему прямо в задний сгиб колена. С громким вскриком киллер рухнул на пол. «Не один ты умеешь швыряться всякой сранью», — усмехнулся я. «Ух, простите, леди, я не про вашу туфельку. Она на самом деле прекрасна». Я рванул к киллеру. Тот снова поднялся и развернулся ко мне. Вокруг него вспыхнуло золотистое сияние духовной силы. Отражение устремилось на убийцу, готовая отделать его по полной программе. Внезапно киллер отщелкнул замки на своем дипломате и широким взмахом швырнул в меня его содержимое. Это были сотни металлических шаров, уже заряженных духовной силой до упора. Киллер щелкнул пальцами и шары рванули в меня с такой скоростью, словно ими выстрелили из пистолета. Отражение встретило их переплетением мельтешащих щупалец. Воздух передо мной аж поразовел, настолько быстро двигались туманные отростки. Свист наполнил воздух. Отражение отразило почти все. Пара шариков проскользнули через сети его щупалец. Что-то дернуло мне плечо и бок. Я скривился от острой режущей боли. Хах, -ха, какой же я слабак! У меня был активирован покров, но шары его словно бы не заметили». Если бы не отражение, я бы уже давно откис от одаренных злодеев. Мой камзол покраснел в нескольких местах. Раны, к счастью, вроде несерьезные. Заживет потом. Самое главное другое. Я наконец-то приблизился к киллеру на дистанцию в два метра. Отражение налетело на лжеабомелика. Его розовые щупальца размылись в воздухе, нанося с огромной скоростью хлесткие удары. Однако убийца был быстр и успевал отражать атаки быстрыми сериями блоков. И контратаковал в ответ. Мое сердце бешено колотилось, когда я наблюдал за смертельным танцем двух фигур, каждая из которых стремилась одержать верх. Помочь своему отражению я больше ничем не мог. Убийца был просто в разы сильнее меня. Наши уровни были несопоставимы. Кроме того, вся моя духовная сила и без того находилась в распоряжении отражения». Убийца был грозным противником, но отражение было неумолимо. Его щупальца как будто размазывались в движении, нанося новые и новые удары. На мгновение показалось, что отражение одержало верх. Его щупальца обхватили руки убийцы и обездвижили его. Но нашего противника нельзя было недооценивать, и он сумел вырваться. Для этого он вывихнул свои плечи из суставов и выгнул руки под неестественным углом. Это позволило ему освободиться. Быстрым движением плечей он с хрустом вправил кости обратно в плечевые мешки. «Что это за дрянь такая?» – прохрипел он с отвращением, глядя то на меня, то на отражение. «Дар?» Он говорил по-русски очень хорошо, но в его голосе все же чувствовался небольшой акцент. Кажется, английский. Или американский. Я молча глядел на него, усмехаясь. «Ага, сейчас я тебе все секреты выдам». Отражение вновь налетело на убийцу, нанося молниеносные удары щупальцами. Мои раны никак на его силе и скорости не сказались. Тот вновь ушел в глухую оборону но он не мог противостоять неумолимому натиску. Отражение было как размытое пятно, постоянно смещаясь и атакуя под новыми углами. Наконец, убийца попятился назад, споткнулся о стул и рухнул на пол. Сверху на него отражение с размаху опустило небольшой столик. А потом еще раз. И еще. «На, гад, на!» Защитный покров убийцы лопнул, а шмётки духовной энергии разлетелись в стороны. Беглец лежал среди обломков и осколков и стонал от боли. Отражение нависло над ним, щупальца все еще угрожающе мельтешили, готовые в случае необходимости нанести новый удар. В воздухе витал запах насилия и страха, и я слышал крики других гостей вокруг меня. Это была сцена прямо из фильма «Катастрофы». Издалека, откуда-то с улицы, донеслись выстрелы. Аж целые автоматные очереди. Такое ощущение, что на остров кто-то напал. Очевидно, князю и его службе безопасности сейчас не до меня. У них своих проблем полно. Я приблизился к убийце. Отражение обвило его своими щупальцами, не давая пошевелиться. Я ухмыльнулся. Твой уровень подготовки впечатляет, снайпер, но в драке ты не так уж и силен. Твоя сила в меткости и незаметности. Но вот если дело доходит до рукопашной, у тебя начинаются проблемы, верно? Кто тебя нанял? Потребовал я, крепко сжав кулаки. Кто хочет смерти моей и смерти Светланы Омутовой? Может быть, сейчас был и не самый подходящий момент для допроса? Пол накренился в противоположную сторону, и гости вместе с мебелью поехали в сторону противоположной стены. Остров как будто пытаются выровнять и не дать произойти катастрофе. Очевидно, что князь Омутов все еще борется за судьбу убежища. Я удержался на месте, вцепившись в пол щупальцами отражения. Киллер лишь усмехнулся в ответ, его губы скривились в издевательской улыбке. «Иди поиграйся в песочнице, щенок!» Выплюнул он, в его голосе сквозило презрение. Я стиснул зубы, мое разочарование нарастало. Мне нужно заставить убийцу говорить и быстро. Я ударил его под дых, выбивая воздух из легких. «Говори, черт возьми!» — кричал я. Отражение вонзило еще несколько щупалец в пол, позволяя мне сохранить устойчивость в условиях постоянной качки. «Скажи мне, кто тебя нанял, и я оставлю тебя в живых!» Киллер только усмехнулся. В его белесых глазах застыла какая-то фаталистичная обреченность. «Ты думаешь, что можешь просто поугрожать мне, и я выложу все на чистоту?» насмехался он. «Я в этой игре гораздо больше, чем ты, парень!» «Я не боюсь смерти. Я уже обречен». Обречён? я приподнял брови. «О чем это он?» Тиллер молча кивнул, как бы давая мне карт-бланш на любые действия. «Дескать, давай, пытайся». «Да что ты говоришь?» Я чувствовал нарастающую злость. «Может быть, у меня пока нет былой силы, но отражение по-прежнему у меня под рукой». Оно не может читать мысли, но я могу подключиться через отражение к его нервным окончаниям. Таким методом можно причинить довольно сильную боль. Не хочется мне опускаться до пыток. Но как еще этого гада разговорить? Я торопился, поскольку понимал, если служба безопасности заберет у меня киллера, я больше его никогда не увижу и не успею задать интересующие меня вопросы. Повинуясь моей воле, щупальца отражения проникли под кожу убийцы. Я заставлю его рассказать, кто хочет смерти мне, Наташе и княжне Светлане. Пытки – это плохой поступок, но на мне и без того уже полно грехов. Я так увлекся, что совершенно перестал обращать внимание на происходящее вокруг себя. И очень зря. Даже отражение не успело среагировать, оно было полностью поглощено нашим пленником. За моей спиной раздался звук приближающихся шагов. Бросив быстрый взгляд назад, я увидел... Графиню Чернову. У нее был активирован покров, сила окутала ее тело мягким пульсирующим светом. «Виконт!» – обеспокоенно произнесла она. «Что происходит? Зачем вы напали на барона Абамелика?» «Сейчас не время сводить счеты, на убежище напали!» «Это не барона Бомелик», — сказал я, снова повернувшись к киллеру. Отражение уже почти установило контакт с его нервной системой. «Это кто-то, взявший его личность. Судя по шрамам за ушами, это как будто поспешная пластическая операция». Я не успел договорить. Острая боль резанула мне тело. Из моей груди высунулось окровавленное острие ножа, сверкающее по краям духовной силой. Я в шоке уставился на лезвие, после чего завалился на бок и рухнул на пол. Мой покров погас. Отражение выпустило тиллера. Я упал на спину. Мой взгляд остановился на вдове Черновой. Ее взгляд, обращенный на меня из тёплого стал холодным и жестоким. В руке она держала окровавленный столовый нож. Она поправила сбившиеся на лицо локоны, и я на мгновение увидел под её ушами воспалённые шрамы, точно такие же, какие были у киллера. Надо было вставать, лечиться и вступать в бой с новым противником. Но я уже не мог ничего сделать. Ведь нож, заряженный духовной силой, пронзил мое сердце. Удар был нанесен мастерски.